Лесь тут же представил себя с ушами на коленках, почему-то красными и мясистыми. Ничуть не забавно. Вот издевался бы Вязников. Лесь посмеялся, чтобы поддержать в Ашотике веселое настроение, но потом не удержался. «Тебе тут же натерло бы уши штанами. Неужели тебе не жарко в таком костюме? Свариться можно». «Это из-за котят. Они прыгают на колени, царапаются», виновата", — виновата объяснила Ашотик. «А свитер-то?» Ну, мне правда почему-то всё время зябко, лесь. Ашотик сильно поскучнял. И лесь пожалел, что завёл этот разговор. Он понял, в чём дело. Вернее, почувствовал. Зябкость у Ашотика от ощущения беззащитности. Свитер как плотная оболочка, в которой Ашотик хочет укрыться от бед и жестокости, о которых помнит и которых боится. Потому что не доверяет этой жизни, и солнцу не доверяет, и лету, и людям. Ему Лесю, а что ты к доверился, а он с дурацким вопросом. Ты не обижайся. Что ты? Я ни капельки. А можно ещё посмотреть часовой механизм? Они опять оказались в полутьме сарая. Вдвоём крутнули медную рукоять, подзавели пружину. А что ты сел на корточки и стал смотреть, как у пола ходят туда-сюда метровые полукольца горизонтального маятника. Щёлк, дзынь, щёлк, дзынь. и вдруг спина у Ашотика вздрогнула. Лесь будто подломился, стремительно сел рядом. «Ашотик, ты что?» У того на вельветовое колено упала капля. «У тебя болит что-то?» «Нет, ничего». Ашотик всхлипнул. «У меня бывает такое. Не сердись, пожалуйста». «При чем тут не сердись? Я просто не знаю, что делать». «Ничего не надо делать. Сейчас пройдет». Это как-то само собой получается, даже на уроках. Меня сразу отпускают из класса. Лёсь потерян молчал. А шутик махнатым рукавом вытер глаза, прошептал: "Можно я теперь пойду домой?" "Как хочешь, только я ещё телескоп тебе не показал. Потом, если разрешишь, я ещё приду". Цаца на дворе развешивала бельё. Лёш, миленький, ты всё гуляешь, а уроки сделать ты успеешь? Вам много задали на завтра. О, господи. Завтра воскресенье. Ну не сердись, не сердись, я же только спросила. Я провожу Ашотика. Вышли за калитку, спустились на тротуар. Ашотик был притихший, виноватый. Чтобы как-то его отстрехнуть, Лёш спросил: "Куся тебе понравился?" Ашотик расцвёл на ходу, сразу. Очень понравился. И тогда Лесь решительно пообещал: "Я подарю тебе такого же, который скоро вылупится". Нет, он не забыл про гайку. Но отпустить Ашотика без всякого утешения, ну никак нельзя. Ашотик остановился, у глазах недоверчивое счастье. Не может быть. А что ж не может? Подарю, и ты научишь его всяким фокусам, и чтению, и математике. Обязательно. А шотик даже запританцовал и вдруг потянул через голову свитер. И правда, лесь. Жара какая.